Глава четвёртая. Ника. Сердце все еще выпрыгивало из груди, и в комнате стало будто жарко. «Откуда мой номер?» — раздраженно повторила Ника и машинально подошла к окну, раздвинула жалюзи и выглянула в окно на пустующий двор. «Взял вашей старосты, позаботился заранее», — беспечно произнес Егор, привычно зля вечно ехидными нотками в голосе. «Уверен, что я соглашусь?» — опустив жалюзи, поинтересовалась Ника, и плюхнулась в компьютерное кресло не уверен с теми же легкостью и хитством произнес егор поэтому и звоню дядя просил поторопиться уже с утра я должен дать ответы анкеты тех кто примет участие я еще толком даже думать не начала сокрушенно выдохнула ника и крутанулась в кресле все это слишком внезапно хитро подсказал егор не паникуй никто кидать тебя на деньги или увозить в другую страну не собирается ха ха очень смешно «Клоун!» — машинально огрызнулась Ника и закусила ноготок указательного пальца. «Ты ознакомилась со сценарием, ведь так? Ты же ответственно ко всему подходишь». «К чему язвишь, Наумов?» — осадила Ника, настраивая себя решительно. «С этим хулиганом нужно всегда быть на стороже и внимательно относиться к каждому его слову. К тому, что ты уже могла убедиться, ничего сверхъестественного в реалите не будет. Да и стал бы я тащить тебя, не будучи уверенным, что все хорошо». Невозмутимо поинтересовался он. «От тебя можно ожидать чего угодно», — буркнула Ника. «Я могу подумать до утра?» «Можешь», — великодушно разрешил Егор. «Но на всякий случай я пришлю тебе на почту анкету. Если примешь верное положительное решение, заполни ее, чтобы не тратить время». «Ты...» — процедила Ника и замерла, услышав заразительный и глухой смех Егора, который так же быстро прекратился, как и начался. И есть еще кое-что, что ты должна знать, принимая решение. Что?» — насторожилась Ника. «Видела в правилах про выборы номинированного?» вкрадчиво поинтересовался змей. «Видела?» — в груди шевельнулось волнение. «Одно из моих условий нашего сотрудничества заключается в том, что я тебе помогаю сблизиться с Максом, а ты всегда выбираешь меня, если я попадаю в номинацию, а я тебя». Ника удивленно приоткрыла рот и усмехнулась. Это не совсем честно, не находишь? Твой дядя в курсе? Кроме нас на шоу будет еще 14 участников. Не факт, что всегда только нас будут номинировать, — спокойно пояснил Егор. «Кажется, ты все продумал», — растерянно пробормотала Ника. «А почему тебя, а не Максима?» В трубке повисла тишина. «Потому что меня», — безэмоционально произнес Егор. «Это мое условие. С Максом мы и так постоянно будем пересекаться». «Эм, ладно», — протянула Ника. «Я подумаю». «Пришли мне адрес электронной почты». Уже нормальным тоном попросил он. «А чего у старосты не спросил?» Съязвила Ника в ответ. «Тогда у меня не было бы повода тебе позвонить», произнес Егор. «Жду», — добавил он и отключился. Ника уставилась в экран телефона. В дверь позвонили. Ника вздрогнула и побежала открывать маме, предусмотрительно посмотрев в глазок. «Мамочка!» обрадовано воскликнула Ника, целуя мать в щеку и одновременно забирая пакеты из ее рук. «Опять набрала. Ну ты чего?» Она покачала головой и потащила продукты в кухню, пока мама раздевалась. «Как у тебя дела, Ники?» раздался голос из прихожей. Ника замерла с пакетом молока в руках. «А ведь нужно поговорить с мамой. Нельзя принимать решение об участии в шоу без её ведома и одобрения». Мама удивилась, но сценарий прочла. Очень внимательно, несмотря на то, что жутко устала после работы. А Ника отправила Егору адрес электронной почты и сразу получила письмо. «Сомнительная идея», — произнесла мама, встав за спиной Ники. Та пялилась в монитор, открывая анкету. «Ты уверена, что этого хочешь? А могу я поговорить с дядей Егора?» «Ну, мам!» — протянула Ника. «Как ты себе это представляешь? Он тогда может мне отказать. Это же не детский садик, а он человек серьезный». «А ты этого человека знаешь?» Язвительно поинтересовалась мама. «Ну, я читала о нем в интернете», — призналась Ника. Мама закатила глаза и положила сценарий на стол. «Для меня главное, чтобы с тобой ничего не случилось. Ты можешь участвовать, но если вдруг начнутся какие-то проблемы, сразу сообщи мне. Не бойся сказать правду». «Поняла?» — от серьезного тона по спине пробежал холодок. «Поняла», — заверила Ника и махнула рукой. «Ну все, иди, отдыхай. Прими ванну там». Мама тревисто хохотнула и оставила Нику наедине с анкетой. Кроме банальных вопросов типа «Ваша ФИО?», были и такие, как «Ваше хобби». Ника скривилась. «Чтение, наверное. А просмотр кинофильмов и прогулки по парку можно считать за хобби?» Ника не увлекалась ни фотографией, ни модным сейчас скраббукингом, ни плаванием, ни катанием на лыжах. «Странно даже», — подумала Ника, заполняя графу. Может, завести себе какое-нибудь милое и не очень затратное увлечение? Начать рисовать аниме или попробовать написать книгу? Но от одной мысли об этом стало неуютно и даже жутковато. Ника пошла учиться на экономические не потому, что мечтала об этом всю жизнь, а потому что это прибыльно, и профессия экономиста имеет спрос всегда. Хотелось помогать матери, свозить ее на море и купить ей ту ужасную кожаную сумку ядерно-березового цвета что так ей понравилось. Есть ли у вас мечта? Ника усмехнулась, ведь уже мысленно ответила на этот вопрос. Все ее мечты сводились к финансовому благополучию, чтобы разгрузить маму и помочь ей. Ваши страхи? Ника удивленно моргнула и задумалась. Говорят, что у каждого человека есть страх. Одни боятся высоты, другие — глубины, третьи — самолетов. но а Ника боялась остаться одной, в полном одиночестве. Стоило только представить это всего на секундочку, как бросала в холодный пот, и пульс начинал бешено клотиться в висках. Все что угодно, только не одиночество. «Ваша любимая книга?» Амм. протянула Ника и автоматически посмотрела на полку. «Джордж Мартин, пожалуй. Но это даже целый писатель. А вот именно любимая книга?» «Солярис, может быть...» И пусть это фантастика, все же она отличная. Хотя и «Виноватые звезды» — потрясающая история, но ведь можно написать несколько книг. Почти до глубокой ночи Ника заполняла анкету, перечисляя все, что любит. Цвета, блюда и цветы, какие качества ей нравятся в людях. Даже немного странным показалось, что все это спрашивали для участия в реалити-шоу. Закончив, Ника глянула на часы и тяжело вздохнула. «Она, конечно же, не выспится, и виноват в этом один зеленоглазый змей». Ника залезла под теплое одеяло, такое мягкое и уютное, и привычно уставилась в потолок. Хотелось помечтать перед сном, позволить себе немного больше, чем обычно, представить себя и Максима рядом. Глупая улыбка растянула губы. «Неужели они правда будут общаться?» У него красивый бархатный голос, но почему-то вместо благородного лица Максима Перед глазами всплывала ехидная морда Наумова. Ника резко распахнула глаза и недовольно дернула ногами. отстанет от меня хотя бы ночью», — пробухтела она недовольно и перевернулась на бок. «Дочь», — раздался голос матери из-за двери, — «у тебя все в порядке или мне уже звонить в полицию?» Ника выдохнула. «Спокойной ночи, мам, сладких снов!» Ласково пропела она и натянула одеяло до самого носа. Нельзя позволять этому засранцу проникать в мысли.